Еще с четверть часа путешественники приходили в себя. Рассматривали загадочный столб, кольца и поля тумана. Стену из трех слоев труб, внутренний из которых был раскален до вишневого свечения, и слезли с кентавра. «Я боялась, что они повернут к нам», — призналась Тая. «Ну и жуть, правда?» «Темна вода во облацах». — вздохнул Иван. — Я думал, что это автоматы. Очень необычные, чужие какие-то, но автоматы. Я имею в виду не только кентавров, но и всадников. А теперь сомневаюсь. Что же творится за стеной? Конечно, это вовсе не туман. Температура там гораздо выше точки кипения воды. Пары каких-нибудь металлов? Тая промолчала.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 Набрала полузгнивших, полузасыпанных песком обломков древесных стволов. Диплодоки ушли, и кругом стояла мирная первобытная тишина. Развели костер и нажарили рыбы, глотая слюнки. Иван припомнил рассказ о Генри, где герои и героиня оказались на холме, отрезанном от мира водой, проголодались и начали вспоминать гастрономические блюда.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 и полетела обратно, выделывая резкие виражи. «Для полноты впечатлений нам только птеродактилей не хватало», сказала побледневшая Тая, с которой разом слетел весь сон. «Это не птеродактиль», — сказал Иван. «Птерозавра, но какой, не помню точно. По-моему, диморфодон», — оговорил дилетант в биологии. Просто заинтересовался когда-то историей возникновения жизни. Вот тебе и еще одно доказательство, что мы на земле. Ну что, потопали в наш большой дом? Здесь оставаться рискованно.